Коварная судьба безжалостно скоректировала возвышенные мечтания товарища Кантера об отдыхе бутрочки. Когда они вернулись в номер, предварительно дождавшись, пока прогорят дрова и откушив по две чашечки кофе, там стояли торчком не только полы, но также весь наличный персонал из полдюжины департаментов, сотрудников департамента безопасности во главе с начальником. Работники отеля, уже избавленные от волны смятения, но все еще растерянные и насмерть перепуганные, вытянувшись по стойке смирно перед грозным министром, пытались объяснить, что же здесь произошло и куда делись постояльцы. Господин Плавиус был нездорового бледно-желтушного цвета, и его обычно ровный и внушительный голос напоминал больше хриплое шипение простуженной гадюки. Вы отдаёте себя отчёт, что с вами всеми будет, если его высочество не отыщится в ближайшие полчаса. Или вы решили надо мной посдеваться? В номере бились два мака, и никто ничего не видел, не слышал, не помнит, чем всё кончилось и куда все делись. Так может мне пригласить своих специалистов о прочистке памяти. Кантер немедленно ощутил желание смыться отсюда по добру по здорову, пока господин Клавдий с него не заметил. Но без мафии куда-либо смыться не представлялось возможным, а его пропавшее высочество поискими, которых так усердно предавался глава департамента, и не подумал трепетать и раскаиваться. А что это вы тут делаете, как ни в чём не бывало по любопытству Лон. Мы вроде подкрепление не вызывали. Железный Феликс не дрогнул, только цвет его лица на глазах порозовел. Рад вас видеть, ваше высочество, прошептал он, захватившись прокашлялся и уже нормальным голосом продолжил. А где же в таком случае преступник? Э-э, видите ли, метр Алехандро, он, как бы это сказать, точнее, он не преступник. Ну, то есть он не совсем преступник. Он скорее жертва, быстро поддакнул Кантер. Да-да, подхватил Мафей. Жертва шантажа и вымогательства. Он действовал под принуждением. Его обманули, Прошу тишины, перебил обоих господин Клавius. Не говорите на перебой. И раз уж вы нашлись, разговоры следует продолжать в более подобающем месте. Свидетели свободны, подозреваемую оформить и передать департамент порядка. А а вот это всё, обводя рукой комнату, выдавила владелица отеля, для которого убытки оказались страшнее, чем грозный взор министра. Корона оплатит, отрезал глава департамента и повернулся к постояльцам. — Собирайте вещи. Через полчаса я жду вас в прием на его величество. — Отдохнули, мать вашу розеток, — огорченно подумал Кантор, но перечить к господину Флавиусу не осмелился. К тому времени, когда они явились в королевскую приемную, точно в срок без опоздания, даже на пару минут раньше, совещание уже закончилось, и его величество как раз дискутировал с супругой по поводу ужина. Королева настойчиво отметала все возражения вроде срочных дел и отсутствия аппетита. Шелар наспех изыскавил новые, еще менее уважительные, а Флавиус по обыкновению хранил каменное молчание, выпрямившись в кресле и чинно сложив руки на папке. Мафий мигом оценил обстановку и сделал самое умное, что можно было сделать в такой ситуации – сбегал за наставником. Аушметер из стран за считанные секунды навел в семье порядок, превратив доклад о совещании в неформальный ужин в узком кругу. В глубине души Кантор подозревал, что их с мафеем использовали в качестве приманки, и ждал только подтверждения, чтобы обидеться и высказать Шелару свое мнение о его вечных интригах. Но подозрения были несправедливы. Встреча с господином Флавиусом в Дайншерве оказалась случайной. Точнее, не случайной, когда это у короля что-то бывало случайно, а вполне закономерно, однако двигались они к точке встречи с противоположных сторон и каждый своим ходом. Вчера, пока Кантр валял дурака перед провинциальными искателями приключений, труды полицейских сыщиков уменьшались грандиозным профессиональным успехом. Счастливый подельник Лося и Кубышки был найден и взят под стражу. В полуночь из него выдавили все, что бедняга знал, и на утреннем докладе господин Костас сообщил, похитителей нанимала старая ведьма, характерной мистралийской наружности, и происходило все это в Дарнасе. В центре одноименной провинции. Круг поиска Дони и Сидоры сузился, и Департамент безопасности с удвоенной энергией принялся шерстить в списке выданных лицензий за последние три года. Даже его величество, невзирая на занятость, уделил вопросу три-четыре трубки своего бесценного времени после завтрака. Прежде всего, сообразительный король категорически запретил до предстоящего поединка хватать Артура и тащить на опознание, тем более что Асса всё равно затруднялся точно сказать, сможет ли опознать человека, которого видел в полутёмной подворотне. Затем его величество потребовал досье на четырёх обитателей квартала Пляшущих огней, чьи жилища находились в зоне действия отводящего шлейфа. Внимательно их просмотрел и уверенно назвал имя мага и город, в котором следовало искать неуловимую ведьму. К обеду подчиненный Флавиусу радостно доложили шеф об успехе. Нашли почтенную доню Сидору, и девичий промыли не помогла. Обрадованный глава департамента послал сотрудника в уже известный отель предупредить сыщиков любителей, что поиски закончены и бегать по городу больше не требуется. И тут-то безоблачная действительность явила бедняге своё истинное, весьма неприглядное лицо. Посланник обнаружил пустой номер со следами магического побоища. и толпу растерянных служащих, не способных объяснить, куда исчезли постояльцы. Если с пропажей кантора ещё можно было смириться, то исчезновение принца повергло железного Феликса в традиционную депрессию, отягощённую навязчивыми идеями о почтенной отставке и ритуальных ножах. Хорошо ещё, что пропавший господа нашлись прежде, чем он успел доложить его величеству, а то очень неудобно получилось бы. Затем принц Мафей изложил свою историю знакомства с Лолой и ее дедушкой. Кантер отчасти был ему благодарен за то, что сам вызвался и избавил уставшего товарища от нудных докладов. Но вместе с тем он заметил, что пересказ забытий чем-то неуловимо отличается от реальности, и дело даже не в том, что его величество безуспешно пытался скрыть поединок с мэтром Алехандро при помощи наивного и беспомощного вранья на уровне Лолы. Чего-то еще не хватало в рассказе, какие-то малозаметные детали исчезли из повествования, столь незначительные, что Кантор так и не смог понять, что же именно старательно замалчивал отважный мальчишка.